Глава 21 Когда они вдвоем влетели в библиотеку, Алла Николаевна не знала, плакать ей или смеяться. Посреди зала, перед стойкой библиотекаря, прямо на полу сидела группа мужчин. Несколько незнакомых студентов в потрепанных мантиях. Один в более дорогой преподавательской, тут же расположились две женщины гном и. «Ректор!» Студенты сидели тихо, сжавшись, как мышки. Гном ворчал и курил. Дамы громко возмущались и дергались, пытаясь увернуться от туманных конечностей духов, которые старательно их щекотали. А вокруг ректора носились по воздуху тарелочки с вареньем. Сладкий ягодный аромат долетал до двери – Но при попытке дотянуться хоть до одной посудины, емкость сразу меняла траекторию. Женщина замерла и уставилась на ректора, ожидая гневного крика, проклятия, увольнения, чего угодно. Но вместо этого мужчина в очередной раз сделал вид, что пытается поймать тарелочку, а потом, не отрывая взгляда от разноцветного лакомства, сказал... Право, мастер! Ваша охрана бдит и весьма оригинально развлекает нарушителей!» «Простите, господин ректор!» — еле выдохнула Алла Николаевна. «Духи слишком буквально поняли мою шутку!» «А что вы им сказали?» — живо поинтересовался ректор, вставая. Духи было кинулись к нему, но под сыровым взглядом мастера растворились за шкафами. Женщина вспомнила свое высказывание... Повторила его, и этот странный мужчина рассмеялся. «Вы не здешняя!» – качая головой, сказал он. «Духи – это лишь отпечатки прежних сущностей. Они не имеют никаких эмоций, чувства юмора или ощущений. Остатки памяти и разума плюс энергия, которой делится работодатель. Не переживайте так. И я неплохо повеселился, пытаясь вычислить траекторию, полета тарелок. И знаете, это даже натолкнуло меня на кое-какие мысли. Благодарю вас, пролепетала Алла Николаевна и повернулась к остальным пленникам. Женщины уже встали. Одна оказалась сухопарой селедкой в чепце и длинном сером переднике. Ректор представил ее как местную костеляншу госпожу Фиркин. Из возмущенных воплей женщины следовало, что она шла мимо библиотеки и ее внезапно затянуло внутрь. Алла Николаевна этой речи не поверила. Успела заметить колючий взгляд и слишком спокойные жесты. Костелянша явно не договаривала, но уточнить все детали у духов мастер-библиотекарь собиралась позже. Вторая женщина вела себя нервно. Нет, она не кричала, но постоянно поправляла волосы, одергивала одежду и немного смущалась. Эту даму Ректор назвал магистром Турией, преподавателем бытовой магии. «Магистр Турия прибыла к нам из другого мира и еще не освоилась», мягко сказал мужчина, глядя, как девушка поправляет челку. «Надеюсь, мастер-библиотекарь, вы не откажете ей в своей поддержке». Госпожа магистр хотела ознакомиться с бытовыми заклинаниями, известными у нас. Алла Николаевна заверила, что поможет». Девушка выглядела милой, чуть неуклюжей и вела себя очень вежливо. Студенты были очередными оболтусами, которых сокурсники подбили на спор, чтобы они залезли в библиотеку и посмотрели, что же там происходит. Обновление корпуса заметили все, да и слухи о новом библиотекаре уже разлетелись. Такие помощники мастеру были не нужны, так что прищурившись на великовозрастных деточек, Женщина с чистой совестью предложила ректору задействовать излишне сильных и свободных студентов на уборке территории. Лорд Рангар в ответ хищно улыбнулся и подтвердил магией передачу штрафников под начало завхоза. Потихоньку все разбрелись. Тогда о себе напомнил мастер-гвардьери. Опомнившись, Алла Николаевна представила его ректору как протеже лорда Аррела. и вежливо напомнила, что скоро прозвучит колокол к ужину. «Прошу меня простить, господа, я бы хотела переодеться», с этими словами женщина ускользнула в свою квартирку. Как показывал ее опыт, встревать между двумя самцами, делящими территорию, было неразумно. Лекарь, конечно, невысокий и с виду хлипкий, а ректор крупный мужчина, но это не помешает им помериться силами, пусть и на словах. В гостиной ее уже ждали духи. Короткий опрос подтвердил подозрения. Магистр зашла в библиотеку открыто, а вот Костелянша кралась потихоньку, да еще и амулет какой-то в руке сжимала. Запомнив эти подробности, Алла Николаевна приняла душ и выбрала из своих запасов милое платье из тонкой синей шерсти. Фасон позволял представить его вечерним, так что, добавив подвеску с гранатом и браслет, Женщина осадчила себя готовой к разговору о студентах и ночном короле. Когда она вышла в зал, мужчины уже мирно беседовали, а магистр даже набрасывал список необходимого для лазарета. Увидев ее, ректор и лекарь сделали ей парочку комплиментов, предложив сопроводить в столовую. — Лорд Рангар, — чуть взволнованно сказала Алла Николаевна, — мне нужно обсудить с вами кое-что. Это касается студентов академии и... «Ночного короля!» Услышав о нем, все помрачнели. Гвардьере сразу поспешил откланяться, заявив, что оставит список у секретаря. А вот ректор, напротив, сел за один из столов. «Это помещение самое защищенное во всей академии. Рассказывайте!» Быстро и коротко женщина пересказала все, что случилось в городе. Упомянула долги студентов и способы оплаты. Мужчина внимательно слушал, Пару раз задавал уточняющие вопросы. Наконец, Алла Николаевна закончила свой рассказ и развела руками. «Не знаю, что теперь делать, милорд. Если я правильно поняла, этот странный тип деньгами не ограничится». «Это верно», — усмехнулся в ответ ректор. «Если Илькар Асмидар чем-то заинтересовался, значит, сделает все, чтобы завладеть искомом». «Неужели вы хотите отдать ему книги?» Удивилась женщина. «Нет!» — махнул рукой дракон. И ей показалось, что на человеческой кисти вдруг отросли огромные острые когти. «Теперь у хранилища есть мастер, и никто без вашего разрешения не сможет вынести отсюда ни одного листа. А вот студентов я придержу. Пусть посидят в академии еще чуть-чуть, и мы соберем нужное количество магов, чтобы закрыть эти стены от всех видов проникновения». «А сейчас разве Академия не закрыта?» «Я думала, стены...» «Стены недостаточно прочны против ночного короля», — с гримасой признал дракон. «Полный круг магов-преподавателей накрывают территорию Академии куполом из магической энергии. Это защита, баланс сил и еще много всего нужного и важного для нее. К сожалению, уже много лет здесь не хватает магов-преподавателей». Да и обычного персонала тоже. Домовых вот пришлось из поместья вести. Лекарю помощники требуются, завхозу. Понятно. Что ж, будем надеяться, что в академии люди Ночного Короля не сунутся. А я пока этих студентов привлеку к работе внутри библиотеки. Сделала выводы Алла Николаевна. Рад, что вы все понимаете, устало потер виски ректор. А теперь позвольте проводить вас на ужин. Отказываться женщина не стала. Приятно, когда за тобой ухаживает мужчина, пусть даже и такой уставший и озабоченный невероятным количеством рабочих проблем. Ужин прошел довольно интересно. За столами прибавилось преподаватели в новеньких мантиях, причем многие были из других миров и совсем не походили на людей. Впрочем, это никого не смущало. Ректор представил каждого. Сердце Аллы Николаевны дрогнуло, когда со своего места поднялся худой, шмыгающий носом мужчина в новой, слегка перекошенной мантии. «Это Виктор Петрович, профессор химии», — представил его лорд Рангар. Новый преподаватель вежливо поклонился и тут же оглушительно чихнул белоснежный носовой платок. «Прошу прощения», — пробормотал он, смущенно улыбаясь. «Аллергия, но мне обещали исцеление», — или хотя бы устранение аллергенов. Половина присутствующих не знала такого термина, но все вежливо промолчали. Потом кто-то любопытно уточнил. «Алхимия? Артефакторы и гномы давно просят спецкурс». «Нет-нет, господа и дамы», – вежливо ответил землянин. «Я профессор органической химии. Никаких заклинаний. Только взаимодействие веществ в различных состояниях. Он назидательно поднял указательный палец вверх. «Стихийник?» — уточнил другой неуверенный голос, едва различимый среди общего гула. «Нет», — уже тверже сказал Виктор Петрович, «я прибыл к вам из мира, где нет магии, поэтому мои знания доступны любому образованному человеку». Беседу прервал ректор, представив высокую крепкую блондинку, одетую по-мужски. «Мастер меча, Арита Руанская!» «Наш новый преподаватель рукопашного боя и физической подготовки!» Преподаватели сдержанно загудели, а студенты, внимательно наблюдающие за всем происходящим, жалобно застонали. Алла Николаевна старалась запомнить все новые лица за столом, но гораздо больше ей хотелось пообщаться с земляком. Она не сомневалась, что Виктор Петрович землянин. «Интересно, из какого он города?» Только увидев его, женщина поняла – Как остро ей не хватало общения с кем-то похожим на нее. Она писала детям, но многое приходилось держать в тайне. Духи были почтительными и безэмоциональными. Студенты ее побаивались, домовой пытался давить, ректор, высокое начальство, а лорду Аррелу порой хотелось прищемить хвост. Некому было пожаловаться на непривычную еду, на печаль без утренней чашки кофе и тоску по шоколаду. но теперь, кажется, у нее появился собеседник, и она мысленно улыбнулась. Закончив ужин, мастер-библиотекарь задержалась у стола, надеясь подойти к химику, но профессора оккупировали маги. Постояв немного, Алла Николаевна поняла, что ей не пробиться сквозь толпу и расстроенно двинулась к себе. В этот вечер она как никогда остро почувствовала свое одиночество. Даже слезы подступили к глазам. В какой-то момент все показалось глупым. Ну зачем она согласилась сюда перебраться? Сидела бы сейчас в своей квартире, пусть слегка запущенной, пустой, без детей и мужа, но там можно было позвонить коллегам, зайти на чашку чая к соседке, поболтать в сети с одноклассницами. А здесь она чужая и вообще. Из тени выступило нечто огромное, пугающее, покрытое многослойной Очковатой шкурой. Алла Николаевна испуганно вскрикнула, отступая. Из-под лохматого меха появилась вполне человеческая рука с фонарем. Осиплый голос произнес Простите, мастер, не хотел вас напугать. Сгорбленная фигура выпрямилась и оказалась костистым, высоченным мужчиной с крупными ладонями. Напугавшая женщину шкуры всего лишь многослойный меховой плащ с капюшоном, который незнакомец сразу завернулся. В коридоре гулял сквозняк, а его явно потряхивало от холода. «Старший сержант Норт, ныне здешний завхоз», — представился он и тут же сказал. «А я давно вас ищу, мастер. Нужно бумаги подписать и наряд на мантии взять, чтобы кастелянша вам выдавала белье и в стирку его забирала». Алла Николаевна невольно ухватилась за понятные привычные слова «бумаги, наряд, подписать», «Если вы не заняты, старший сержант, я бы подписала все сейчас», — сказала она осторожно. «Завтра уже нужно открывать библиотеку». «Так идемте!» — обрадовался мужчина и тут же покаянно добавил. «Не люблю я холод». Идти пришлось недолго. Буквально за поворотом коридора обнаружилась огромная двустворчатая дверь, обитая изнутри войлоком. Норт распахнул ее перед Алой Николаевной, и ей показалось, что она угодила в пещеру. Просторное помещение согревалось громадным камином, в котором лежало несколько массивных бревен вместо обычных дров. Пол перед очагом устилали косматые шкуры в два-три слоя. Слева была еще одна пещера, занавешенная темной тканью. Справа высился громоздкий низкий стол, заваленный бумагами и бухгалтерскими книгами. Судя по всему, сидеть за этим шедевром мебельного производства полагалось на огромной кожаной подушке. Мужчина подошел к столу, выбрал папку с надписью «Мастер-библиотекарь», открыл и вручил ее женщине вместе с местным вариантом ручки. «Прочтите и распишитесь!» Держать папку на весу было неудобно, да и света в этой пещере не хватало, так что библиотекарь подошла к огню и вчиталась. «Стандартные документы, чуть более вычурные формулировки, но все понятно». А вот и распоряжение о выдаче форменных мантий, плаща с капюшоном обуви и постельного белья. Прочитав все, Алла Николаевна подписала и вернула папку хозяину пещеры. Тот проверил наличие подписи, положил документы на стол и указал куда-то вниз. — Прошу вас, мастер, нужно отметить ваше назначение. Женщина посмотрела туда, куда указывал зловатый палец бывшего военного и ахнула. — Господин Норт. «Когда вы успели?» На низком каменном столике расположился вкуснейший натюрморт. Копченый окорок, лук, лепешки, какая-то зелень. И все это изобилие венчало огромная зеленая бутыль, заткнутая пробкой, обернутой в трепицу. «Хе-хе!» — утер редкий усы завхоз. «За знакомство полагается! К тому же я вас, мастер, напугал, так что с меня причитается!» Тут Норт подмигнул так лихо, что Алла Николаевна, сама от себя не ожидая, зарделась, как влюбленная гимназистка от комплимента бравого офицера. Вот уж воистину, есть на свете такие мужчины, которые и в восемьдесят будут шутить с молоденькими девушками, вгоняя их в краску. Однако долго размышлять ей не дали. Усадили на ворох подушек и с почтением вручили серебряную чарочку тонкой работы. «Чарки эльфийские!» – прогудил старший сержант, вытягивая тугую пробку из бутылки. «Гноми самогон, только из них пить можно, а то гадость невероятная!» Одним движением, отпластав изрядный кусок окорка, завхоз сделал бутерброд и вручил его библиотекарю. «За ваши прекрасные глаза, мастер!» Алла Николаевна выдохнула, зажмурилась и опрокинула в себя содержимое чарки – стараясь не дышать. Горло обожгло ледяным поцелуем. Потом по пищеводу прокатилось мягкое тепло и, наконец, взорвалось огоньком в желудке. Сразу захотелось есть. И окорок пришелся весьма кстати. Между тем, убедившись в том, что его гостья не кричит, не бежит и не возмущается, сержант довольно качнул головой и снял крышки с горшочков. в которых обнаружились маринованные грибы и соленые огурчики. — Боже, откуда такая прелесть? — удивилась женщина, осторожно пробуя соление. — Бабка моей второй жены была из вашего мира, вот и научила! — хмыкнул сержант и немного рассказала себе. Алла Николаевна слушала его историю как страшную сказку на ночь. Оказывается, сержант Норт тоже и намерянин. ибо Родина полна вулканов и соленой воды, поэтому он так любит тепло и незнакомые в этом мире блюда. К тому же Норт – троль. Отец-человек придал ему слишком мягкие, по мнению тролли, черты. В племени, где он родился, его считали слабаком, не желали учить ремеслам и очень обижали. Так что едва мальчишке стукнуло десять, а мать вошла в пещеру достойного тролля, Он сбежал с вулканических террас в долину, где угодил в руки человеческого вербовщика. Тот оценил крупные руки и ноги мальца, понял, что со временем он станет сильнее человека и нанял его в полк барабанщиком. «Барабанщик в полку, как щенок на псарне!» Кхекая продолжил рассказ сержант, разливая еще по чарочке. «Кто пнет, кто приласкает? Рос я быстро!» Так что через год меня перевели в знаменосцы, а потом и вправо фланговые. — Ваш мир много воюет? — уточнила мастер-библиотекарь, отламывая кусок белого сыра. Человеческие королевства воюют между собой за плодородные земли, за сферы влияния. Тролли воюют только с захватчиками, но это редко случается, хотя каждый мужчина племени воин. Мало кто может жить в вулканических пещерах, готовить пищу на раскаленных подземным жаром камнях и добывать слезы земли из лавы, стекающей в море. У женщины загорелись глаза. Трудно представить целый народ, изменившийся для того, чтобы жить в облаках пепла среди разломов и лавы. «Это я сейчас старый стал, бледный!» посмеивался смуглый, точно прокаленный солнцем, мужчина, нарезающий мясо и разламывая лепешку. «А мои сородичи крепкие телом, быстрые и темны, как скалы, среди которых мы живем». Алла Николаевна поняла, что еще чуть-чуть, и ее смоет потоком ностальгии, поэтому поспешила перевести тему. «Вы сказали, вторая жена? В племени можно было иметь несколько жен?» «Несколько жен? Да. Если мужчина силен, может две или три жены прокормить, то может младших взять, но это редко». А Таи не любят делиться. А Таи? Женщины, усмехнулся сержант, и вдруг, как фокусник, извлек из сундучка пару шампуров необычной формы, колбаски, лук, и предложил перебраться поближе к огню, чтобы перекусить горячим. У гостей было ощущение, что она сама уже запеклась до хрустящей корочки, но отказать любезному хозяину не могла. Оказалось, что у огня не так уж и жарко, Правильно устроенная вытяжка распределяла жар по комнате с помощью труб, спрятанных в стенах. Пока колбаски скворча обжаривались на углях, Норт поведал историю своих браков. «Тролли долго живут и рано взрослеют. Я еще знаменосцем был. Прихватила меня человеческая вдовушка. Ох, горячая была моя Ненна!» Мужчина светло улыбнулся воспоминаниям. «Накормила, одела, научила вести себя среди людей». Повисла пауза. Алла Николаевна не хотела спугнуть приятные воспоминания полутроля, поэтому молча смотрела на огонь. Вскоре мужчина вернулся к реальности. Ловко стряхнул колбаски на блюдо, щедро посыпал зеленью и продолжил рассказ. «С Ненной я прожил десять лет. Она ждала меня из походов, заботилась обо мне, а потом подхватила лихорадку». И сгорела в три дня. Тогда много людей умерло. Домик ее сожгли, чтобы не распространять заразу. Так что вернулся я на пепелище. Постоял, да и в новый поход ушел. Сам напросился, куда посложнее, да подальше. Он тяжело вздохнул. Все забыть хотел. Он налил еще по чарочке. — Давай, женщина из другого мира, выпьем за самый высокий столб дыма для моей ненны. Алла Николаевна пригубила напиток и попутно узнала, что по верованиям троллей души поднимаются на небо вместе со столбом дыма от погребального костра. «Потом я долго был один», — вернулся к воспоминаниям Норт. «А когда в одной стычке зацепила, отправили в госпиталь. Вот там Аню встретил. Бабка ее с земли была. Сильная женщина, мудрая. Много она для нашего мира сделала». И дочь, и внучку воспитала так, что те никогда не сидели сложа руки. Вот пока Анечка меня латала, мы с ней познакомились. «Я ей, конечно, не пара был», — он криво ухмыльнулся. «Сержант простой, да полкровка еще». Но бабка ей сказала, что если любишь, решайся. И верите, она меня прямо из перевязочной в храм потащила. «Ох, огонь она у меня была!» Мужчина довольно прищурился и выудил из горшочка огурчик. Некоторое время полутролль нахваливал свою жену, расписывая ее достоинства, а потом помрачнел и, с трудом подбирая слова, рассказал, как очудился в Академии драконов. «Анечка моя детей хотела. Люди и тролли могут общее потомство иметь, хоть и не всегда. Когда она понесла, я со службы ушел. Домик купили». Сад заложили. Все хорошо было. Я и работу в городе нашел. Недалеко от больницы, чтобы ее провожать и встречать. Вот однажды хозяин меня задержал. Товар принять нужно было. А когда к больнице подошел, ее там уже не было. И дома тоже не было. Искали пять дней. Нашли. Тело в канале. Бабка Анюты не владела магией. А вот у матери силы были. «Она-то родную кровь и призвала, а мне потом помогла найти того, кто соблазнился чужой женой». Сержант махнул рукой и одним глотком выпил полную чарку. Алла Николаевна поняла, что его боль еще свежа и сочувственно молчала. «Ох, любит судьба сильных мужчин на прочность проверять! А иногда не судьба, а подлость людская!» Пожевав зубчик чеснока, Норд резко вздохнул и завершил рассказ. С горя я того подонка не просто убил, я кишки его по стенам размазал, как духи огня завещали, чтобы не было ему огненного погребения и дым выше пола не поднялся. За это меня местный король казнить хотел. Насильник тот ему родичам приходился. Вот мать моей Анечки и посоветовала не ждать стражи, а порталом в другой мир уходить. Я и ушел. Терять уже нечего было. Он снова замолчал, потом мотнул головой, словно сбрасывая морок горьких воспоминаний, и закончил. Здесь помыкался чуток. А потом ректор прежний, Арл, меня в лавке с железом заприметил и сюда позвал. Так и живу при Академии. Уж почти десять лет. И тут Арл отметился. Неожиданно развеселилась Алла Николаевна. Крепкий самогон в жарко натопленной комнате действовал быстро, несмотря на хорошую закуску. «О, этот пройдоха умудрился вытащить меня из лавки без долгов, да еще убедил хозяина выплатить мне все жалование», засмеялся в ответ завхоз. «Одного у него не отнять. По мирам ходят, как у себя дома, да еще в людях разбираются. Все, кого он привел, остались в академии, даже когда студенты начали разбегаться». «Так выпьем же за лорда Орла». «Праидоху испраидох, и, и зато штаб мы никогда не вставали на его путы!» Не очень умело, зато эмоционально сымитировала кавказский акцент мастер-библиотекарь. Бодро отхлебнула добрый глоток огненной воды, дурашливо хихикнула и провалилась в темноту.